«Что и кто заставит такого героя, как Сталкер, человека, свергавшего королей, связаться с мелким политиком вроде Блэкстоуна?» Фишер пожала плечами. «Я не утверждаю. Он просто показался мне слишком положительным, чтобы быть настоящим героем. Вот и все». «Ты просто ревнуешь, потому что Сталкер поздравил меня, а не тебя». Фишер рассмеялась и допила свой бокал. «Наверное, ты прав». «Сколько ты уже выпила?» – внезапно спросил Хок. Два или три бокала, очень хочется пить. Пора переходить на воду. Помни, мы на работе. Хайтауэр только и ищет повода, чтобы нам напакостить. Фишер, поставив бокал, смотрелась. Вечеринка шла своим чередом. Негромкий гул голосов наполнял гостиную, изредка слышались взрывы смеха. Каждый держал в руке бокал, и уже появились первые пустые бутылки. Хок решил поговорить с Блэкстоном о мерах безопасности. Фишер осталась одна. Она бездумно скользила глазами по гостиной. Светские развлечения не для нее. Плоские шутки, грязные сплетни и сладкие вина не казались ей привлекательнее дешевого Эля в компании друзей. Правда, и в компаниях ей случалось находиться нечасто. «Наверное, я не привыкла бывать в обществе», — подумала Изабель. Она улыбнулась своим мыслям, но внезапно напряглась. Эдвард Боуман неожиданно остановился перед ней. Она вежливо наклонила голову, он ответил ей тем же. «Капитан Фишер», — начал Боман, — «вы в одиночестве?» «Лишь на минуту». «Верится с трудом. Такая очаровательная женщина не должна скучать одна». Фишер удивленно подняла брови. Насчет своей внешности она не обольщалась. Он явно чего-то хотел от нее. «Я не страстный любитель общества», — осторожно ответила она. «Я и сам терпеть не могу толпу», — обаятельно улыбнулся Боман. Почему бы нам не найти более укромное место для беседы? Не думаю, чтобы Гонту это понравилось. Мы его гости, а кроме того, я еще и на работе. Гонт не проронит ни словечко. Боуман придвинулся ближе. Голос его понизился до шепота. «Никто и носом не поведет. Я ведь не последний человек, ты знаешь». Фишер прямо взглянула ему в глаза. «Вы не привыкли терять время?» «Жизнь коротка», – пожал плечами Боуман. «Почему мы все до сих пор беседуем?» Давно можно бы заняться более приятными вещами». «Я так не считаю», – отрезала Фишер. «Что?» Такой реакции Боумен явно не ожидал. «Вы, очевидно, меня не поняли, дорогая. Мне никто не отказывает. Никто вам, ясно?» «Хотите пари?» Боумен нахмурился, Все очарование мгновенно слетело с его лица. «Вы забываете свое место, капитан Фишер. У меня много друзей среди вашего руководства. Мне достаточно проронить лишь слово и...» «Вы действительно собираетесь так поступить?» «А вы сомневаетесь? Я могу разрушить вашу карьеру, засадить в тюрьму. Вы даже не сразу поймете, что с вами случилось, если только не...» Он протянул к ней руку, но вдруг замер и растерянно заморгал глазами. В левой руке Фишер держала обнаженный кинжал, и острие его было направлено прямо ему в живот. Боман выпрямился. «Если вы еще хоть раз попытаетесь мне угрожать, – спокойно сказала Изабель, – я вас так отделаю» что вы запомните нашу встречу на всю жизнь. И благодарите Бога, что ничего не слышал мой муж. Он убил бы вас прямо здесь. Ему плевать на последствия. А теперь убирайтесь и впредь держитесь подальше, понятно?» Боуман судорожно кивнул, и Фишер спрятала кинжал. Он повернулся и отошел. Изабель прислонилась к столу и покачала головой. «Кажется, когда было скучно, все шло лучше», подумала она. Гонд стоял в дверном проеме, внимательно наблюдая за ходом вечера. Первое блюдо уже на подходе, и он не хотел его передержать. Оно задаст тон всему обеду. Гонд обвел глазами гостей и вздрогнул, заметив, что сталкер направляется к нему. Гонд, сделав глубокий вдох, вежливо поклонился. Гигант-рыцарь ответил тем же. «Я бы хотел поговорить с вами, сэр Чародей». «Конечно, Адам, чем могу быть полезен. Продайте мне этот дом». Гон решительно покачал головой. «Адам, я вам уже говорил, что не собираюсь его продавать. Он меня вполне устраивает. К тому же я много времени потратил на магическую защиту дома и сада. Снимать ее в случае переезда пришлось бы не меньше полугода. А без такой защиты здесь никто не выживет». «Деньги не проблема», – перебил его сталкер. «Я теперь богатый человек. Только назовите цену». «Дело не в деньгах, Адам. Дом меня устраивает. Я счастлив здесь и не собираюсь переезжать». Не хочу показаться невежливым, но больше не вижу смысла продолжать наш разговор. Ваше золото мне не нужно. У меня есть все, что необходимо. Я не понимаю, почему этот дом так важен для вас. В городе полно гораздо лучших домов. Это мое личное дело, резко ответил сталкер. Но если вы измените решение, дайте мне знать. Разумеется, Адам. А раз уж вы здесь, я хочу задать вам один вопрос. Слушаю вас. Что произошло между вами и Вильямом? «Вы поссорились?» «Нет». «Сталкер пристально посмотрел на Гонта. С чего вы взяли?» «Ну, я же не слепой, Адам. За последние несколько недель вы, наверное, не перемолвились и десятком слов. Я решил, что вы повздорили». Сталкер отрицательно покачал головой. «Не совсем. Я же здесь. Просто мы разошлись в мнениях насчет следующего проекта. Все обойдется. А сейчас извините». Он вежливо поклонился Гонту и отошел. Чародей проводил его взглядом, лицо его оставалось непроницаемым. Вроде что-то не так, он чувствовал это. Хотя сталкер говорил абсолютно спокойно, было видно, что человек на взводе. «Что случилось? Какие-нибудь неприятности?»